Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Степан Еремич, Врубель Предисловие Работая в течение многих лет над сбором материалов по истории русского искусства, мы, естественно, не всегда были в состоянии держать себя в рамках, допустимых для исследования по искусству, как бы широко оно ни было задумано. В разгар работы, увлекшись чудесной картинной галереей, захватывающей красотой скульптур или потрясающей архитектурной мыслью, мы слишком часто не могли не поддаться искушению сфотографировать все интересные картины известного собрания. Мы делали снимки с двух-трех точек каждой выдающейся статуи и снимали десятки и сотни деталей прекрасных зданий. Нечего и думать о том, чтобы весь этот гигантский художественный материал мог быть использован для истории русского искусства. Эта книга и без того вышла далеко за все пределы подобных изданий. Между тем, просматривая наши неиспользованные запасы фотографий и архивного материала, мы часто останавливались на мысли, что грешно оставлять весь этот бесценный клад доживать свой век в папках. Однако дождаться того времени, когда он наконец увидит свет, казалось почти несбыточной мечтой. И вот она сбывается и уже сбылась. Перед нами первое звено задуманной цепи, долженствующей охватить когда-нибудь все части русского искусства. Свяжет ли наша цепь, пусть даже прекрасно выкованная, в чем мы далеко не уверены, сможет ли она связать разрозненные части огромного целого встроенное логическое ясное, наконец-то ясное единство? Увы, обещать этого мы не можем, не в том наша задача, и не для того мы эту цепь куем. Еще меньше, чем связывать, должна она навязывать кому-либо, что-либо и когда-либо. Искусство свободно и не выносит никакого навязывания предвзятостей и непреложностей. И пусть грядущие звенья нанизываются одно за другим, без какой-либо заранее продуманной связи, пусть ложатся так, как им заблагорассудится». Сегодня современник, завтра давно ушедший живописец, потом скульптор, затем зодчий. Серия монографий – это не история искусства, но она даст возможность осветить известные стороны истории с такой исчерпывающей полнотой, с какой сделать этого не в состоянии и не вправе книга по истории. Особенно это касается всей современности. В истории не место для явлений наших дней. Говоря о современниках, историк неизбежно и роковым образом сделает ошибку. Нашу серию мы открываем монографией вдохновеннейшего русского мастера нашего времени. Да будет его яркий образ, пышный, почти как великий образ Ренессанса, с счастливой путеводной звездой на нашем дальнем пути. Игорь Грабарь. Санкт-Петербург, 18 января 1911 года. Михаил Александрович Врубель. Среди современности Врубель стоит как художник эпохи Возрождения. Та изумительная способность видеть праздничное в жизни, воплощать его в дивных по композициях – это отличительное качество у Врубеля налицо. Художники XIX века имели по большей части иные вкусы. Они стремились к строгой и несколько печальной возвышенности образов или увлекались многоголосой яркостью повседневной жизни, как она представляется взгляду обывателя. Правда, в середине века был некоторый возврат к традиции возрождения. В русском искусстве она в значительной мере проявилась в творчестве Иванова. Во многих аспектах, скорее всего, именно с Ивановым, можно сопоставить Врубеля. Но у Иванова не было постоянства, он все время искал себя. Врубель же в этом отношении был полной противоположностью. Несмотря на великие несчастья, постигшие его в жизни, несмотря на страшное одиночество, Непризнание, отсутствие поддержки, невозможности реализовать в полной мере хоть один из своих грандиозных планов, он оставался верен своей задаче и своему искусству. Духовная индивидуальность Врубеля очень сложна. В этом отношении его можно сравнить с великими поэтами первой половины XIX века. Все произведения его полны совершенного строя, явления реальной жизни проходя через призму взгляда художника, неожиданно принимают волшебную окраску. Каждый предмет становится божественным, чистым, прекрасным.